Снег. Глава первая. Суббота, одиннадцатое марта. Сегодня пошёл снег. Прошла всего неделя с начала Великого Поста. Рановато для чуда. Эй, я сперва решила, что это просто лепестки цветущих деревьев сыплются, покрывая тротуары. Но оказалось, что на фоне ясного голубого неба в прозрачном воздухе порхают снежинки, и на подоконнике уже лежит небольшой слой снега. Возможно, конечно, это просто случайность. А вдруг что-то ещё? Ведь в этих краях снега практически не бывает. Тут и холодов-то настоящих не бывает, даже в разгар зимы. Не то что в Париже. Там, на замёрзшей сене, тонкий чёрный лёд порой даже лопаться начинает с треском. И приходится напяливать зимнее пальто, а потом носить его с Хэллоуина чуть ли не до Пасхи. Здесь, в ланск -на сутан. Холода длятся в лучшем случае месяц. В декабре, правда, случаются заморозки. И тогда поля покрывает легкий белый иней. И дует ветер. Холодный северный ветер, от которого всегда следятся глаза. Но вот почему сегодня-то снег пошёл? Это наверняка некий знак. И к рассвету кто-то непременно умрёт. Я знаю одну историю. А девочке, которую мать из снега вылепила. На солнце ей совсем нельзя было появляться. Но однажды летним днём она всё-таки нарушила запрет и выбежала на улицу, чтобы поиграть с другими детьми. А мать потом долго её повсюду искала. Но нашла только её одежду, валявшуюся на земле. Бам! В воды. Мне эту историю нарксис рассказал, хозяин цветочного магазина. Нарсис стал теперь совсем старым, так что по будням у него в магазине другой человек торгует. Но по воскресеньям он по-прежнему сам туда приходит, садится у двери и следит за тем, что происходит на улице, но никогда ни с кем не разговаривает. «Разве что иной раз со мной. Мы с тобой оба молчаны, верно, Розет?» — говорит он мне. «Не любим болтать, как сороки». «Это правда». Например, когда мама готовит кому-то шоколад или беседует с покупателями, я предпочитаю сидеть, затаившись у себя в комнате и тихонько играть с пуговицами, которые храню в коробке. Или беру альбом и начинаю что-нибудь рисовать. Когда я была маленькая, я вообще не разговаривала. Только пела или кричала. Бам! А ещё умела издавать всякие звериные птичьи кличи и кое-что на пальцах показывать. Птицы животных многие любят. А меня никто особенно не любил. Так что с людьми я старалась вообще не разговаривать. Даже своим теневым голосом почти никогда не пользовалась. Когда я этим голосом пользуюсь, я сразу становлюсь кем-то другим. Я этого не люблю и предпочитаю чувствовать себя птицей, летающей высоко-высоко выше облаков. Или обезьяной, качающейся на ветке. Или иногда собакой, лающей на ветер. Но даже когда я представляю себя птицей или собакой, людям это не очень-то нравится. Я нравлюсь только маме, Анук, Ру и моему лучшему другу Жанну Филиппу Бонне. Но мама теперь все время работает. Анук уехал в пари с Жанном Лу. Ру-то приходит, то уходит, но никогда не остается надолго. А Жан Филипп, вообще-то все зовут его Пилу. Каждый день уезжает в Жан, Он там учится в школе. Со мной совсем больше играть не хочет. Мама говорит, чтобы я не расстраивалась, что Пилу на самом деле не так уж сильно переменился. Но я-то вижу, ему уже шестнадцать, и другие мальчишки будут над ним смеяться и дразнить его, если он станет играть с какой-то девчонкой. По-моему, это несправедливо. И совсем я не какая-то девчонка. Иногда я такой же мальчишка, как Пилу, а иногда я обезьянка или собака. Или еще кто-нибудь. Но другие люди все воспринимают по-своему. Другим людям важно, кто с кем играет и кто кем представляется. И в школу я поэтому, разумеется, ходить не могу. В ту школу, что уважение меня принять не захотели. Они сказали маме, что я не впишусь в коллектив. Или не смогу говорить, как полагается. И потом, ведь есть еще БАМ который уж точно не стал бы вести себя, как полагается. Мне и так всё время приходится его одергивать и кричать «Бам!». К тому же со мной иногда происходят всякие случайности. Вот поэтому я теперь учусь в основном по книгам и кое-что стараюсь узнать от птиц и животных, а иногда даже и от людей. Такие люди, как Нарсис и ру никогда не будут ко мне приставать, если мне не захочется разговаривать. И не испугаются, когда мой голос вдруг станет совсем не похож на голос девочки, и в нём послышится что-то дикое и опасное. Мама часто рассказывала мне историю о девочке, голос которой был украден ведьмой. Ведьма была очень умная и коварная, и пользовалась нежным голоском девочки, чтобы обманывать людей и заставлять их поступать так, как было нужно ей самой. Говорить была способна только девочке на тень, но приятного в этом было мало. Во-первых Голос тени звучал пугающе, а во-вторых, тень всегда говорила только правду, порой довольно безжалостно. Ты прямо как то девочка говорила, мама, слишком умна, чтобы тебя всякие дураки понять могли. Ну не знаю уж, насколько я умна, но голос у моей тени действительно есть, хоть я и не слишком часто им пользуюсь. Люди не любят, когда им говорят правду. Даже мама предпочитает не слышать кое-что из того, что говорит моя тень а потому я предпочитаю по большей части объясняться с помощью жестов или просто помалкивать. А если чувствую, что мой теневой голос так рвется на свободу, то громко кричу «Бам!» И смеюсь, и пою, и топаю ногой. В общем, примерно так мы иногда раньше делали, когда хотели прогнать прочь какой-нибудь зловредный ветер. Когда пошел снег, мама возилась в магазине, готовила к Пасхе разные сладости. Шоколадных кроликов и цыплят, корзинки с шоколадными яйцами. Мондио, пролиная соски и венер. А свои сердечки, кисленькие апельсиновые дольки. Всё это она заворачивала в целлофан и перевязывала разноцветными ленточками. Или раскладывала по коробкам, мешочкам, пакетикам. Всё это раскупят перед Пасхой в качестве подарков. Шоколад я не очень люблю, а вот горячий шоколад мне нравится. И ещё шоколадные круассаны. Только работать в шоколадной лавке я не хочу. Мама говорит, что у каждого своё умение. Она, например, умеет приготовить из шоколада всё, что угодно. А ещё знает, кому что больше всего нравится. Ру умеет подражать любой птице. А ещё он может всё на свете починить или построить. А я умею рисовать разных животных. У каждого есть своё животное. Как бы тень его истинного я. Вот у меня обезьянка Бам. У мамы дикая кошка, у Ру — лисица с пушистым хвостом, у Анук — кролик-пантуфль, у Пилу — енот, а у Нарсиса — старый черный медведь с шаркающей походкой, длинной мордой и маленькими глазками, в которых светится много разных знаний и тайн. Некоторые люди считают Баму настоящим, Даже мама называет его «воображаемый дружок Розет. Особенно если разговаривать с такими людьми, как мадам Дру, которая даже цвета ауры видеть не способна. Но мама так говорит, потому что Бам и впрямь иногда бывает несносным. Мне все время приходится за ним следить, а иной раз приходится даже прикрикнуть «Бам!», иначе он быстренько устроит какую-нибудь очередную случайность. Но мама только притворяется, будто не видит Бама. Просто в данный момент она его видеть не хочет. Она вообще считает, что нам бы легче жилось, будь мы такими, как все. Но я точно знаю, что Бамма она по-прежнему видит прекрасно. И точно так же прекрасно видит, какое лакомство у любого из ее покупателей самое любимое, и какие у кого цвета ауры, тоже сразу видит. И распознает по ним, что в данный момент у того или иного человека на душе. Вот только в последнее время она как-то особенно старается эти свои умения скрыть, чтобы казаться такой же, как все другие матери. Может, ей кажется, что если она будет так делать, то и я стану такой же, как другие дети?» Мама даже не заметила, что снег пошёл. Так была занята с двумя дамами, выбиравшими шоколадных зверюшек. Дамы были в весенних платьях, в туфлях на высоких каблуках и в светлых пастельных оттенках пальто. Одну из них зовут мадам Монтур, Она не из нашего городка, но я не раз ее здесь видела. Она по воскресеньям в нашу церковь ходит. А вторая — мадам Дрю, К нам она не за шоколадом заходит. Его она никогда не покупает, а просто узнать, что в Ланскне творится. Сегодня дамы обсуждали с мамой какого-то мальчика, который, по их мнению, был через чур толстым и непослушным, то есть не желал делать то, что ему говорили старшие. Не знаю, что это за мальчик, но сразу представила двух попугаях или двух наседок в розовых перьях, которые все чуть все суетятся и страшно довольны собой. А еще сразу было видно, что мадам Монтур очень интересует, почему это я не в школе. Это уже никого больше в Ланскне не интересует. Как никого не удивляет, что я порой лаю, или кричу, или пою. «Бам-бам-бам! Бам!» «Ба-да-бам!» Но сейчас я заметила, что и мама на меня как-то настороженно посматривает. Я знаю, она за меня очень тревожится. В раннем детстве со мной вечно происходили разные случайности. Это такие вещи, которые не должны мы происходить, а все-таки происходят. Из-за таких вещей мы и кажемся не такими, как все. один раз я тогда еще совсем младенцем была... Меня пытались отнять у мамы и унести прочь. А когда мы жили в Париже, Иоаннук тоже кто-то пытался из дома увести? Вот мама и тревожится. Только зря. Я ведь теперь стала такой осторожной. Я нарисовала мадам Монтур в виде светло-розового попугая. А мадам Дру в виде курицы-несушки. Всего несколько штрихов и на бумаге возникает маленькая розовая головка с приоткрытым от удивления клювом. Рисунки я специально оставила на стойке, чтобы мама сразу их обнаружила, а сама вышла на улицу. Ветер дул с севера, и казалось, что вся земля усыпана лепестками цветов. Но хорошенько присмотревшись, я поняла, что это не лепестки, а крупные снежные хлопья. И они, вращаясь, как кружочки конфетти, «Сыплются прямо из голубого весеннего неба!» У входа в церковь стоял наш священник и тоже с удивлением смотрел на падающий снег. «Священника зовут Францис Рейно. Сперва, когда мы еще только сюда приехали, он мне очень не нравился. Но теперь я его, пожалуй, почти полюбила. Вот только фамилия Рейно, что значит лисица, ему совсем не подходит». Просто глупо, как это люди не понимают, что на самом деле он самая настоящая ворона. Весь в черном и со своей вечно печальной, чуть кривоватой улыбкой. И в церкви у него мне очень нравится. Там так приятно пахнет полированным деревом и благовониями. И там красивый цветной витраж и статуя святого Франциска. Рейно рассказывал мне, что святой Франциск — покровитель животных а потому оставил жизнь среди людей и поселился в лесу. Я бы, например, тоже с удовольствием в лесу поселилась, построила бы себе домик на дереве, а питалась бы орехами и земляникой. Но к Мессе мы с мамой никогда не ходим. Раньше это запросто могло послужить причиной всяких неприятностей, но теперь сам Рейно сказал, что нам вовсе не обязательно туда ходить, потому что Бог нас и так видит и станет о нас заботиться, где бы мы ни были. В общем. Сейчас из ясного голубого неба вовсю валит снег. И это точно означает нечто важное. Может, даже какая-нибудь случайность произойдёт. Я распахнула пол и пальто, помахала ими, как крыльями, и крикнула «Бам!» Чтобы Рейна уж точно понял, моей вины в этом внезапном снегопаде нет никакой. Он улыбнулся и помахал мне рукой. И я догадалась, что он, конечно же, не замечает этих разноцветных вспышек над площадью, не слышит песни ветра, не чувствует запаха гари. А ведь все это знаки. Я это отчетливо чувствую. Вот только Рейно совершенно точно ничего этого не понимает и не знает, что снег среди ясного неба означает, на заре кто-то непременно умрет.